Вопрос 131. Правда ли, что для некоторых женщин имеет значение красота полового члена, и у них есть своя шкала оценки внешнего вида пениса? Белая госпожа беседует с черным слугой. Бил, какая у тебя большая красивая голова?» «Да, мэм». «Билл, какие у тебя большие красивые руки?» «Да, мэм». Бил, У тебя все такое большое? Да, мэм. Сколько? 8 сантиметров. Только и всего? В диаметре, мэм. Из записок сексолога. Да, некоторым женщинам нравится кожа полового члена, определенная форма головки, цвет. Но это уже сдвиги психики, их маленькие бзики. Понимаю, что использовал вульгаризмы, Правильнее сказать не сдвиги и не бзики, а психологические особенности половой жизни. На самом деле для женщины имеет значение сам человек, с которым она вступает в интимные отношения, его темперамент, его сексуальность. А будет ли член красивым, не играет большой роли.